а другой крутанулся волчком, выронил ружьё и, согнувшись в три погибели, торопливо поковылял прочь. Бойцы отряда схватились за оружие и дёрнулись было в сторону леса, но Фёдоров осадил их коротким приказом «Стоять!» иванович как же!» – пробасил один из партизан. «Это же... там Степан... того...» «А там кто, ты знаешь?» – Фёдоров указал на лесок. «Ты хочешь, как Степан, на пулю нарваться?»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 И зашевелились бодро, никак как раненые. То, что с Наташей и шаманом пока всё в порядке, придало Тимофею сил и значительно улучшило настроение. Что будет дальше, вопрос сложный. Но хотя бы сейчас всё обошлось. А дальше... Посмотрим. Бажёв и Сева тоже попали в затруднительное положение. Так что Тимофею было бы логично сосредоточиться на собственных проблемах. Для начала неплохо выяснить, где Сева.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 Странный всё-таки был отряд. Тимофей это сразу заметил, но только теперь задумался об этом всерьёз. Командир сначала побоялся атаковать того, кто уложил двух его бойцов, а потом Фёдоров ещё и бросил раненых и убитых на поле боя. Казалось бы, крышка авторитету, но Фёдорова всё равно слушались. А теперь все разбрелись по хатам, словно после рабочего дня. Никакой дисциплины и всяких там военных ритуалов, или хотя бы полувоенных.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 Фёдоров держал всех на коротком поводке не потому, что он выдающийся стратег, политик или администратор. Причина была иной. Какой, пока не ясно, но другой. «Докладывай», – разрешил Фёдоров, усевшись поудобнее. «А чего там долаживать?» – басовитый махнул рукой. «Клобок еле дышит. Мы его к Варваре отнесли. А Степанова поле оставили, только ружьё забрали, вот». Баяц поставил ружьё в угол.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 Без толку, потому что вы без толачи, Фёдоровнах хмурился. Бежали, заглянули? Врёшь, ведь вижу по глазам. Не бегали вы и не заглядывали. Ружьё цапнули и драпанули оттуда, так было. Ну, пошёл вон, Фёдоров поморщился и повелительно махнул рукой. Только недалеко, на крыльце жди. Боец осторожно открыл скрипучую дверь и буквально выскользнул из домишки. При его комплекции такая гибкость казалась странной. Но чего не сделаешь, чтобы не раздражать царя. И змеёй обернёшься и соколом, и серым волком, если потребуется. Входная дверь вдруг снова заскрипела, теперь громко, да ещё и громыхнула о стену. В штаб ворвался чумазый, как чёрт-боец. Какое-то время он ловил ртом воздух, пытаясь отдышаться, а затем выпалил на одном дыхании. «Шухер Иваныч!» «Химики!» «Сюда идут?» – почему-то удивлённо спросил Фёдоров. Боец закивал и несколько раз махнул, как бы указывая, с какого направления приближаются химики. «Это кто?» – уточнил Божёв. «Военные!» – Фёдоров встал с трона и застегнул куртку. «Лисутин, далеко они?» «Там!» – боец снова махнул. «На развилке! С востока идут!» Я уверен, что сюда. На развилке ведь можно и к нефтебазе свернуть. Хорошо всё разглядел. Как тебя? Они притормозили, охотника увидели. Кудашов с ним перетёр и колонна дальше двинулась. Сюда. Опять охотник, недовольно проронил Фёдоров. Чёрт, бродяга, вечно от него проблемы. А это кто? спросил Тимофей. Охотник? Фёдоровыскосов взглянул на Божова. Есть тут один. «Субъект. Уж не знаю почему, но сильно нас не любит. Чуть что, сразу стреляет». «Это он в зондер команду положил?» «Он самый. Он мне нравится». Бажов с вызовом уставился на Фёдорова. Партизанский царёк не поддался на провокацию, даже не поморщился, просто сделал вид, что не расслышал. «Сбор через пять минут». Фёдоров кивком приказал бойцу выйти и донести приказ до всех ополченцев. «Что ж, господин Бажов, придётся нам продолжить беседу в более надёжном месте. Это недалеко, час прогулочным шагом. А если я не пойду?» «Тогда мы вас понесём», – ответил Фёдоров раздражённо. «Свяжем ещё и по ногам и понесём, как смотанный ковёр в химчистку. Хотите почувствовать себя вещью?»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 Он опять примчался невесть откуда, весь в мыле и замахал руками, предваряя этой жестикуляцией очередной рапорт. «Там засада, Иваныч! Мертвяки на тропе пасутся! Без пальбы не пройдём!» «Где там?» – спокойно уточнил Фёдоров. «Прямо!» – ответил боец, но взмахом указал направо. «Лесом на тюрьму точно не пройдём, только по берегу!» «Химики запеленгуют!» – босовито проронил конвоир Бажова. На берегу мы, как прыщи на лысе, не будем. «Полем уйдём», – недолго думая приказал Фёдоров и решительно развернулся влево. «Двинули?» «Нет», – лесутин помотал головой, – «там вообще охотник». «Блинский Вася», – Фёдоров резко затормозил, – «что ж ты сразу-то? Далеко?» «Там, на свалке засел. Я видел, как он туда забрался и не вышел» нас «На и мертвяки любят топтаться», – заметил Басовитый. «Может, стрескают его?» «Скорее он сам их стрескает и не подавится». Фёдоров был крайне раздражён. «Когда вы его достанете? Сколько можно об одном и том же? У вас у меня сколько человек? Сотня? А он один!» «Нас-то сотня. Человек. А он зато...» Басовитый покачал головой. «Сам знаешь, Иваныч». «Да знаю».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 Тимофей повертел мысль так и эдак. Наташа разбила бы это предположение в пух и прах, но ведь её рядом не было. Так что версию Тимофей принял, как говорится, за основу. Каким образом охотник стал этаким полузомби? Съел волшебный гриб, произнёс бабкино заклинание, попил из лужи, в которой отразилась луна. Придёт время выяснится Пока Бажову было достаточно понимания, кто есть этот охотник.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 Ну, то есть полумёртвого, или какой он там. Тимофей нашёл взглядом Севу. После того, как отряд сменил направление, строй смешался, и оператор очутился рядом с Бажовым. Фёдорову было теперь не до пленников, конвоирам без приказа лишний раз шевелиться не хотелось, поэтому ни бы босовитые, ни конвоир Севы не стали напрягаться и разводить пленников. В поле зрения, и ладно. А что шепчутся, не беда. да побега всё равно не дошепчутся.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 «Погоди, ты что, здесь хочешь остаться? Домой уже не тянет? Я что-то не пойму». «Я не пойму, раз ты собрался отсюда сваливать через эти... темп... паральные барьеры». «Да найдём способ. Не такие барьеры брали. Но для этого нужна свобода действий. Но тюрьме мы точно её не получим». «Сегодня не получим, завтра получим», – скрипнул Сева. «Я всё решил, не наседай». «Завтра? А как же Наташа?» Для неё никакого завтра не будет, если мы и не выберемся. А выберемся будет?» Сева невесело хмыкнул. «Тима, смирись, вирус неизлечим. Здесь или за речкой, без разницы. Наташа обречена». «Пошёл ты!» Тимофей стиснул зубы. «Это горько осознавать, Сева вздохнул. Но придётся. Надо жить дальше. На мой вкус Фёдоров предлагает оптимальный вариант. Из имеющихся». «Этот?»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 и похлопал он Колобка как раз по простреленному плечу. Тимофей насторожился, готовясь почерпнуть ещё немного информации о загадочных партизанах, но больше ничего интересного не произошло. Колобок ушёл вперёд, поравнялся с Фёдоровым и начал ему что-то нашёптывать. Видимо, докладывал, что сейчас происходит в Сосновке. Получалось, Фёдоров не бросал раненого на произвол судьбы.